Глава сороковая. Я не стала рассказывать Али о своём детстве и юности. Но руки на секунду ощутили тяжесть серого оцинкованного ведра с водой. В нос ударил запах хлорки, и я увидела комья окровавленной ваты. Из всех мест, где когда-то я, дочь профессионального вора, сидевшего на зоне, старательно драила за гроши пол, самым противным местом была стоматологическая поликлиника — Очень мерзко было собирать там по ночам мусор». «И вдруг вам явилась на конкурс Алиса с бабушкой?» — резко сменил тему разговора Степан. «Трудно представить, что вы испытали». «Ничего», — отрезала Алла. «Я старуху не узнала. Галина Сергеевна распространённое имя, фамилию бывшей жены брата я давно запамятовала. И вот когда она предложила Лаврику медаль, сестра примчалась ко мне со словами Это раритет дяди, и старуху зовут Галина Сергеевна. Она та самая журналистка, которая на наших глазах убила Мишу и подожгла музей, чтобы скрыть преступление. У меня есть клиент, крупный компьютерщик. Я попросила его узнать все про Петрову. Вот, читай. И она положила передо мной iPad. А там биографическая справка. Галина Сергеевна Петрова родилась в городе Клопин состояла в замужестве с Михаилом Константиновичем Чашкиным. Миронова замолчала. «И вы решили наказать Галину», — договорила я за хозяйку кабинета. «Считаете, она должна была жить счастливо?» — скривилась Алла. «Мразь подожгла Нарганск, убила много людей, испоганила имя Михаила, украла медали. Вам этого мало?» «Надо было обратиться в полицию» буркнула я. Миронова расхохоталась. «Анекдот. Я уже ходила туда один раз. Кто станет спустя десятилетия после пожара заниматься его расследованием? Галина получила по заслугам. У моего покойного мужа в подвале старой дачи, которую он не продавал из сентиментальности, еще с советских времен хранилось средство «Гранат».» «Я вспомнила, как супруг говорил, не трогай канистру, там сильнодействующий яд от грызунов. Им и мы человека отравить легко, хватит столовой ложки. Он ни цвета, ни вкуса, ни запаха не имеет, а жизнь отнимет сразу». Аллу улыбнулась. «Есть у меня одно качество, оно мне здорово в бизнесе помогает. Загонит меня жизнь в угол, я сразу моблизуюсь и тут же вспоминаю то, о чём давно забыла. И что получается?» Эти давние воспоминания помогают проблему решить. Стала я думать, как с Галиной поступить. И опля, перед глазами возникла емкость оцинкованная. В ушах голоса зазвучали «Сначала мой!» «Если раствор столь ядовит, надо его уничтожить». Затем бас мужа прорезался Алчонок это неправильное решение!» Гранаты за токсичность и сняли с производства. Сейчас, используя эту марку, выпускают фуфло, которое крысам как шампанское. Выпили, повеселились и дальше живем. Старый гранат не достать, а грызуны плодятся. Запас нужен, надо лишь быть аккуратным при его применении. После смерти супруга я фазенду заперла, но не продала. Муж ее очень любил. Сама я терпеть в Подмосковье не могу, поэтому в поселок не ездила. «Сторож приходит зимой, котел топит. Если где-чего ломается, я даю деньги на ремонт. Видно, таинственная сила, не позволившая мне от избавиться, знала. Пригодится алле-гранат». Я поехала за город, взяла канистру, купила молока, капнула в него чуток средства и угостила бродячую кошку. Та умерла сразу. Я поняла, что яд не потерял свои свойства. «Бедное животное», — вырвалось у меня. «Ано-то ну вам чем не угодило?» Миронова махнула рукой. «Я вас умоляю, этого добра навалом! Кому нужна блохастая пакость? Как еще я могла понять, что гранат действует? Самой его хлебнуть?» Я открыла было рот, но меня опередил Степан. «Слабительно это причем?» «Что же я могла сказать с Григорьевой?» Удивилась Миронова. «Налей яд?» Она могла не согласиться, а капли для поноса невинны и в духе конкурсов красоты. «Понимаю, почему вы обманули Григорьеву, не сказав ей про отраву?» Остановила я владелицу холдинга. «Но никак не возьму в толк, по какой причине вы налили слабительное в бутылку?» Алла Константиновна поправила волосы. «Чтобы Григорьева не сомневалась в отношении состава содержимого данного мной ей средства». Я на глазах Татьяны взяла 100-миллилитровую бутылку из тёмного стекла, затем достала пузырёк с желудочными каплями и на глазах у Григорьева и перелила слабительное в новую упаковку. Григорьева не поняла, что на дне тёмной склянки уже была жидкость. Я наплескала туда заранее гранат. Я ей сказала, «Ну, видела? Там только средство, провоцирующее понос, ничего более. Специально при тебе его переливала, чтобы ты поняла, никаких добавок в нём нет». «Сделаешь, как я велю, обеспечишь Марине корону». «Кроме того, я помещу фоторепортаж с девочкой в красавице, украшу её снимком, обложку следующего номера. Марина отправится в Нью-Йорк на белом коне». Алла замолчала. «Заманчивые перспективы вы нарисовали перед старшей Григорьевой, которая мечтала утереть нос сбросившему её мужу, хотела улететь в США, стать матерью всемирно известной топ-модели, разбогатеть», — резюмировала я. «Лучшей кандидатки для выполнения вашего плана просто не найти». Татьяна понятия не имела, что убьет Галину, ведь вы на ее глазах наполнили бутылочку каплями для улучшения перистальтики. Не подумали, что Таня задаст вопрос, зачем лекарство переливаете, почему не даете в оригинальной упаковке? Я бы на ее месте поинтересовалась. А вы не боялись, что Григорьева сообразит? Когда лекарство из одной тары в другую перелили, почему его вдруг стало больше? Алла на секунду растерялась. Таню ничто не смутило. «Вам повезло», — вздохнула я. «У меня вызывает недоумение другое», — подул голос Степан. «Если во время публичного мероприятия внезапно кто-то умирает, то непременно делают вскрытие, обнаружат яд, начнется расследование, допросит Татьяну, она расскажет про капли. Почему вас такая перспектива не смутила?» «И что?» — хмыкнула Алла Константиновна. «Мамаша одной участницы сделала обычную конкурсную гадость, решила вызвать понос у конкурентки дочери. Полиция подумала бы, зачем убийце лить в питьё одновременно и яд, и слабительное. Если собирались лишить жизни, зачем понос? Татьяне не возникнет никаких претензий». Я опустила глаза. «Верно, у меня в голове укоренилась именно эта мысль». «И полиция не станет заморачиваться с выяснением причины смерти никому ненужной старухе», — продолжала Алла. «Я знаю начальника местного отделения. Его дочь была у нас победительницей прошлогоднего конкурса. Сейчас Лена учится бесплатно в моем агентстве. Весною едет в Париж». «А-а-а», — протянула я. «Тут-то я не могла понять, почему вы не побоялись скандала» который неминуемо возникнет, когда пресса напишет, что за кулисами конкурса «Девочка года» обнаружили труп. Вы в дружбе с главным полицейским «Околотка», и по вашему расчету событиям следовало развиваться так. К вам в ужасе прибегает Анюта с сообщением о внезапной смерти Галины Сергеевны. Вы звоните приятелю и жалобно просите «Пожалуйста, помоги». Старуха от волнения за внучку окочурилась. «За мне дело, мне шум не нужен». Мы уже билеты твоей красавицы во Францию купили. Если поднимется гвалт, девочки могут отказать в контракте. Не за себя, за неё переживаю. Вдруг из-за этого происшествия Леночка в Париж не попадёт. Рухнет её карьера модели, так и не начавшись. И, конечно, заботливый любящий отец сделает всё возможное. Тело увезут и признают смерть естественной. Но упалает пресса недолго, и что? Кончина пожилой женщины от инфаркта совсем не редкость. Миронова покраснела. Уважаемая Виола, уж вы-то должны знать, плохо от пиара не бывает. Лучше пусть гавкают, чем молчат. И новость о смерти Петровой проживет менее одного дня. Галина не звезда шоу-бизнеса, не политик. Но выйдет пара сообщений мелким шрифтом, и что? О них на завтра забудут, и заметки только привлекут внимание к конкурсу смерть всегда притягивает зевак». «Хороший план», — кивнула я. «Татьяне вы скажете, что Петрова умерла от инсульта и инфаркта? Ну, совпало так. Хлебнула Галина настой и бац, мозговой удар. И всё шито-крыто. Вы наказали Петрову за смерть отца, тёти, убийство брата, за клевету на Михаила, за сиротство, за ожоги Лауры и своё замужество с нелюбимым». Но глупая Анюта, понятие не имевшая сценарий начальницы, перепугалась до дрожи и стала умолять меня помочь скрыть от посторонних внезапную кончину бабушки Алисы. «Мне стало жаль Королёву, которая, боясь, что вы её уволите, билась в истерике. Я позвонила Андрею Платонову. Тот прислал у Владимира Савченко, и он принялся за дело. Эксперт Елена сразу заподозрила отравление». Когда у Григорьевой нашли ключ от раздевалки, она не сказала, мне его Миронова вручила. Не выложила правду про полученное от вас лекарство. Нет, Татьяна хоть и закладывала из-за ухода мужа за воротник, пока не пропила ум вкупе с сообразительностью. Григорьева соврала про найденный в туалете ключ, про желание приковать Алису и Соню к унитазу. Мать Марины даже скумекала, что надо солгать про то, что она подлила капли Яковлевой. А то странно получится, почему заботливая мамаша не обратила внимания на вторую конкурентку. И, конечно, Григорьеву помогло то, что Сонечка на ее глазах разлила свою минералку. И вот уж удача. Вера признается в заказе копии ключа и применении часоточного спрея. Удачно получилось. Я поверила Татьяне, но она заподозрила неладное и напилась на банкете. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Вы не знали про увлечение Тани алкоголем. Её родители тщательно хранили эту тайну, а мать Марина после долгих лет трезвости снова пила каждый вечер. С пьяницей опасно связываться. Набухается и распустит язык. Я улыбнулась. И что сделала Григорьева? Вещала, что подлить слабительное — ваша идея. Миронова молчала. Виола ошибается, — подхватил Степан. Татьяна попыталась вас шантажировать. Вы вывели, окосевшую Григорьеву на служебную лестницу и столкнули с шестого этажа, подала я свою реплику. На вашей совести два убийства Галины Сергеевны и Татьяны. Умело накрашенное лицо Аллы стало стремительно боговеть. Нет, нет, я никого не трогала, не приближалась к Григорьевой, видела, что она наклюкалась, но наблюдала за ней издали. Степан поднял бровь. «Неужели?» «Не лишала никого жизни!» Закричала Миронова. «А как же Галина Сергеевна?» Спросила я. Алла Константиновна вскочила и бросилась ко мне. «Считайте, что нужно было оставить эту дрянь на этом свете?» а что происходит?» Раздалось с порога. В комнату вошла стройная, элегантно одетая дама. Я никогда не видела Лауру Кузнецову, но почему-то сразу поняла. «Это хозяйка клиники для богатых и знаменитых». Миронова не обратила внимания на двоюродную сестру и продолжала кричать, наступая на меня. «Оставить Петрову наслаждаться солнцем? Она сожгла Нарганск, оклеветала Мишу, убила папу, тетю! Она зло, монстр! Украла медали! Смотреть, как злая ворона радуется бытию!» Лаура подбежала к Алле и встряхнула ее. «Замолчи!» — Миронова всхлипнула, села на ковёр и заплакала. «Они из полиции, они всё знают!» — Кузнецова посмотрела на Дмитриева. «Ваши документы. Предъявите служебное удостоверение в развернутом виде. Сообщите фамилию своего начальника». Степан вынул красную книжечку. «Мы из общества помощь. Муж погибшей Татьяны Григорьевой просил... Частные детективы! перебила его Лаура. «Вон! Немедленно! Ваши действия незаконны! Имейте в виду, все сказанное Аллой не может быть использовано против нее! Миронова больна! У нее температура 40 грипп! Она сейчас бредит! Немедленно позвоню нашему адвокату! Вон! Вон!» Мы со Степаном быстро покинули кабинет, молча дошли до джипа и сели в него. Дмитриев открыл айпад. Ещё во время беседы с Мироновой я услышала, что почта пришла, но изучить её не досуг было. Интересно. «Ты о чём?» – полюбопытствовала я. Степан повернул ко мне планшет. Результат вскрытия Татьяны Григорьевой. «Вот примечательное фото». «Что это?» – не поняла я. «Посмертный синяк», – пояснил мой спутник. «Если травма нанесена незадолго до гибели и кровопотека в момент обнаружения тела нет, След проявится спустя некоторое время. У Татьяны чуть пониже левой ключицы появилась необычная отметина. Это ее снимок. Эксперт предположил, что убийца носил на руке украшения. Преступник, что из силы, толкнул жертву, которая стояла спиной к перилам. Татьяна не удержалась на ногах и упала. А теперь внимательно изучи кровоподтек. Преступник не подумал, что бижутерия, надетая на его руку, отпечатается на жертве. И тому, кто убил Таню, очень не повезло, потому что этот прибамбас легко опознать. Ну, сообразила, чей он? Нет, пробормотала я. Вижу просто пятно, а украшения носили все: Анюта, Ла, Миронова, Вера Яковлева. У Татьяны, помнится, было здоровенное кольцо. Погибшая не могла сама себя в грудь ударить и вниз спихнуть, серьезно сказал Степан. Присмотрись, что тебе синяки напоминают? «Не пойму. И как только криминалисты в этом разбираются?» – вздохнула я. «Опыт не пропьешь», – протянул Степан. «Вот тебе компьютерное восстановление. Так, по мнению умной машины, выглядит в реальности изделие, которое оставила след на погибшей». «О!» – воскликнула я. «Узнала», – с удовлетворением заметил Дмитриев. Оригинальная, но, на мой взгляд, совершенно нефункциональная, даже неудобная штука. «Зато беспредельно модная», — притянула я. Один из спонсоров конкурса — фирма «Доли», производитель бижутерии. В последний день конкурса девушкам, которые прошли во второй тур, преподнесли презенты. Все украшения были, как ты выразился, нефункциональны. Но девица пришли в восторг и мигом нарядились. Все цацки оказались разными, но это вызвало приступ зависти у тех, кому она не досталась. Степан показал пальцем на экран айпада. «Кто хозяйка, помнишь?» «Да», — грустно ответила я, — «конечно».